Часть третья. Волчара. Глава первая. Захар Селиванов – уроженец деревни Дехина Гдовского уезда, Санкт-Петербургской губернии. После того, как покинул родные места, мать свою особо не вспоминал, а уж отца и подавно. Все старшие дети деревенского кузнеца Демида Селиванова народились от его первой жены Анфисы. После того, как та померла от брюшного тифа, Демид взял себе новую жену, от которой народился Захар. Два брата, три сестры. За всеми Захар донашивал, за всеми подъедал. Наследство ему Бог не сулил, да избережений особых у Дихинского кузнеца Селиванова не водилось. Тощая жонка да шесть голодранцев. Вот и все богатство. А потому решил Захар сам себе дорогу в жизнь пробивать. Собрал как-то по-тихому котомку с провизией, спичками и картинкой из газеты «Вырезанной», И направился в Санкт-Петербург. Шел ему в ту пору шестнадцатый год. Газетную картинку Захар считал своим главным богатством. Ее местный барин обронил, когда пьяный кузницы с девицами на бричке прикатил. Приказал барин Демиду у повозки ось починить. А когда вылезал, тут газетенку и выронил. Захар в тот день газетку нашел, да поднял. Читать в ту пору Захар не особо умел потому клочок газеты для него был не особо ценен, если бы не одно «но». В газете той картинка была, а на картинке корабль, идущий под парами. Да не просто корабль, а корабль с трубами да пушками. Вырезал ту картинку за ножницами, которыми овец стригут, и припрятал, а саму газету в печке сжег. Когда сосед Селивановых, отставной младший корабельный канонир Прохор Журин, После увольнения со службы в свое родное Дехина вернулся, Захар его как-то подкараулил и спросил напрямую. «Дядька Прохор, я тоже. Ну, как ты? На флоте служить хочу. Подскажи, как моряками становятся?» Накануне Журин полночи просидел у соседа, пили, пока оба не свалились. Поутру бывший канонир, шатаясь, брел домой, думая только, где бы ему поправить здоровье. «Отстань, малец, не до тебя мне сейчас!» Отмахнулся от Захара Журин. Но тот не собирался отступать так легко. Решил обязательно узнать, где и как моряков набирают. И узнать именно сегодня. «Дядя Прохор, ну расскажи, у меня вот картинка есть». Захар сунул мужику свою вырезку из газеты. «Ты на каких кораблях плавал? Я вот на таком хочу». «Плавает дерьмо в канаве, а моряки ходят. Дурья твоя башка. Чего пристал, как банный лист? Видишь?» Не до тебя мне сейчас. Ты хоть и сопляк еще, но все же мужик, потому сам понимать должен. Не видишь, голова у меня трещит, точно в ней канонада вражеская грохочет. Дядь, а дядь, значит, не хочешь рассказывать? Нет, и даже не проси. А если я тебе первача отборного принесу, расскажешь? Услышав о перваче, Журин тут же стал как вкопанный, вытянулся гусем и расправил сухие плечи. «А от у тебя самогон?» «От мамки? Она его от бати за сундуком прячет. Знаешь, какой у моей мамки самогон справный?» «Неси!» — махнул рукой Прохор и свернул в придорожные кусты. Когда спустя примерно полчаса Захар притащил под рубахой полуштофт первача, отставной вояка все еще сидел на пеньке и сжимал руками гудящую голову. Но... Отхлебнув самогона, бывший канонир тут же ожил и враз разговорился. Много чего услышал тогда Захар. И про бронированные проходы с тепловой турбиной, и про корабельные орудия палубно-башенного типа. Не забыл дядька Прохор рассказать и про девиц, которые в каждом порту морячков поджидают. Услыхал все это Захар и еще больше по морю затасковал. А когда рассказчик уже еле ворочил языком, Подвел краткий итог. «Коли, впрямь у тебя такая блажь в голове завелась, Ступай, ка ты паря в Кронштадт, потому как именно там лучшие корабли, да самые заправские матросы». За украденный самогон Захару тогда крепко влетело. Мать орала до дури», а отец отвел парня за сарай и так отодрал плеткой, что Захар потом неделю спал на животе. Но Захар ни капельки не жалел о сделанном. Когда раны на спине немного зажили, он собрал свои нехитрые пожитки и, ни с кем не попрощавшись, ушел из отчего дома навсегда. Сначала в Питер, а потом и до Кронштадта добрался. Отыскал там военную канцелярию и стал проситься на морскую службу. Парень он был рослый, крепкий, донастырный да и скоро добился своего. Зачислили его на корабль. Так сбылась мечта простого деревенского паренька. Службу свою Захар Селиванов начинал юнгой на канонерке Сивуч на Балтике. Потом уже матросом попал на линейный корабль. Там-то в русско-японскую войну дослужился он от простого матроса аж до унтерофицера. Потом вернулся в Кронштадт, а когда смута в России началась, сблизился с революционно настроенными матросами. Проникшись идеями Маркса и Ленина, в 1917 году Захар Демидович поучаствовал в Петроградском восстании, а позже уже при советах получил должность младшего боцмана на легендарном линкоре «Андрей Первозванный». В 19-м, при атаке Кронштадта английскими катерами, когда торпеда угодила в носовую часть корабля, Захар Селиванов получил сильнейшую контузию, был списан на берег и отправлен в лазарет. Почти полгода провалялся в госпитале, мечтая вернуться на флот, на свой родной корабль, но его мечтам не суждено было сбыться. Линкор Андрей Первозванный так и не был восстановлен. Захар уехал в Псков, где поселился у своей престарелой тетки по матери. Вот тут-то Захару нежданно, негаданно и привалило кое-какое наследство. Вскоре тетка умерла, а так как других родственников у старушки не нашлось, ее квартира и прочее имущество отошло Захару. Пенсии по ранению, разумеется, не хватало, и Захар принялся искать работу. Однако привыкший к дисциплине и порядку, бывший младший боцман идти на обычную работу не хотел, а в армию его после контузии уже не брали. Но выход нашелся. Захар как-то встретил одного из своих старых сослуживцев-моряков – Борьку Репина. Тот всегда считался на их корабле идейным большевиком-ленинцем и после службы во флоте попал служить в НКВД, где сумел дослужиться до руководящей должности. Лейтенант госбезопасности Репин подключил все свои связи И похлопотал за бывшего товарища. В результате Захар Селиванов был принят в районный отдел Псковской милиции служить в дежурную часть. Это был, конечно, не флот, но хоть что-то похожее на воинскую службу. После оккупации Пскова немцами Захар Селиванов сумел покинуть город и укрыться в одной из близлежащих деревень, где его приютила молодая бабенка Дарья, муж которой был призван на фронт в первые дни войны и пропал без вести. Живя в деревне под немцами, Захар в полицаи идти на отрез отказался. Немецкий офицер, который призывал всех послужить Великому рейху, обещал выдать обмундирование, оружие, зарплату, 15 оккупационных рейсмарок в месяц и мешок картошки. Но Захар сослался на старую контузию и сумел всеми правдами и неправдами уклониться от дальнейшей вербовки. Все то время, пока они были под немцами, Захар Селиванов почти не выходил со двора. Хоть в деревню он и был чужой, но все же сильно опасался, что кто-нибудь прознает про его революционное прошлое. Работать в поле он тоже не особо рвался, лишь изредка помогал Дарье по хозяйству. Захар считал себя заправским моряком и не особо утруждался колкой дров и сенокосом. Большую часть времени он сидел дома и не заметил, как пристрастился к алкоголю. Сожительница его терпела, но однажды случилось так, что Захару снова пришлось менять, Место своего обитания. В июне 1945-го, уже после победы, освободился из немецкого плена законный муж Дарьи Иван. Когда он приехал в родную деревню и увидел в своей хате незнакомого мужика, тут же бросился на него с кулаками. Захар, хоть и было ему в ту пору уже за 50, оставался физически крепким. В результате потасовки вернувшийся солдат угодил в районную больницу, а Селиванов поспешил покинуть деревню, сказав своей Любушке на прощание. «Прощай, не держи на меня зла, он тебе как-никак муж, а я кто?» «Иди с Богом», – отвечала Дарья. «Ваньку своего я угоманю, он у меня горячий, но все же помягче тебя будет». «Ясно дело, помягче, вон я ему, как бока намял». Дарья замахала руками. «Да иди уж, Эки пострел, нашел чем гордиться». «Скучать-то хоть по мне будешь, когда уйду», – процедил озадаченный Захар. Он-то считал, что Дарья так легко его не отпустит. Но бабу словно прорвало. А не стану я по тебе скучать. Ты ж мне, Ирод, за эти годы всю душу вымотал. Проку от тебя с наперсток, а забот выше крыши. Просидел сиднем на моей шее, только бубнил да огрызался. Самогонку жрал, да трубкой своей пыхтел. Злыдень ты. Да и поговорить с тобой не о чем, кроме как о море твоем. Я-то думал, у нас с тобой любовь. Да какая любовь? «Тебе лет-то уж сколько, а мой Ванька еще молодой. Он и в койке почище твоего будет». Захар насупился и сжал кулаки. «Молчи, дура! Надо бы тебе за такие слова в рожу дать. Да настоящие моряки баб не трогают». Закинул Захар за спину свой старенький Сидор с ковригой хлеба и шматом сала и отправился во свояси. Что потом случилось с Дарьей и ее мужем, Захар так и не узнал» а просто постарался выбросить их поскорее из головы. Вернувшись в Псков, Захар нашел свою квартиру нетронутой, добился восстановления пенсии по ранению и вскоре женился на немолодой вдове. Прошел год, за все это время Захар так и не смог найти себе подходящую работу. Он сидел дома и с горечью вспоминал службу на флоте, берег свою старую форму и фотографии тех далеких лет. Он так очерствел душой, что превратился в настоящего домашнего тирана, Жена спустя пару лет ушла от него, не выдержав тяжелого характера мужа, который обращался с ней как с палубным матросом. Оставшись один, Захар крепко запил. Вот только от чего больше грустил Захар, трудно было понять. Все думали, что тоскует бывший младший боцман по ушедшей жене, но на самом деле все эти годы Захар по-настоящему скучал лишь по морю.